С усилием дотолкав стол до двери, кантор пинком вышиб вторую створку и оказался, как ни странно, не у знакомой ограды с мостиком над канавой, а посреди знойной песчаной пустыни. На всякий случай он оглянулся, дверь за спиной исчезла, как только они в нее прошли. А пока он высматривал пропавшую дверь, исчез стол, и грянувшийся озим Шелар вскрикнул и добавил пару слов, никак не согласующихся с королевским воспитанием. А выревок шторы отлетел в сторону. И посённый кулинарный шедевр с трудом приподнялся, озираясь и пытаясь сообразить, где находится и что происходит. К счастью, теперь он выглядел нормально. Если, конечно, можно считать нормальным зимний наряд на такой жаре. На пару мгновений, задержав на кантри ошалевший взгляд, его величеству перепол сидящее положение и простонал. Это что, сон? Ну, не совсем. Кантор присел напротив, чтобы не разговаривать сверху вниз. Удивиться, ну и воображение у вас. Даже я при всех своих скособочных мозгах не заходил дальше поджаривни на вертеле. Как будто я когда-либо жаловался на недостаток воображения. Король выдавил из себя болезненную улыбку. Если это не сон, то что тогда? Ну, как вам сказать, беспамятство, бред, нечто в этом роде. Как долго оно продлится? Кантор виновато развел руками. Мне откуда знать? Действительно. Шеллар зачем-то оглянулся и потянулся за отброшенным лоскутом. Но и жара здесь. «Шубу снимите», — посоветовал Кантор. «Какую шубу? Я и так голый». «Ну, тогда хотя бы не тяните на себя лишнее тряпье. Я все равно вижу вас в шубе». «В самом деле...» «Зачем бы я врал? Да здесь и нельзя соврать, даже если хочется». И вообще, в каком бы виде вы теперь ни показались, это всяко будет лучше, чем то, что я видел перед этим. Нет, ну надо же такое вообразить. Я-то думал, ничего хуже головы на ограде вы мне уже не покажете. Полусъеденное жаркою я себе и представить не мог. Нельзя врать, говоришь? Его величество слегка оживился. Послушай, Кантор, а скажи мне тогда честно, они что, отрезали мне ногу и не признаются, боясь огорчить раньше времени? Потому и требовали, чтобы мой призрак не мешал им работать. Понятия не имею, оторопело признался Кантер. Я же не видел. До да чего вы взяли? Мне начинают казаться подозрительными однообразные сюжеты, в каждом из которых кто-то либо откусывает мне ногу, либо поедает постепенно, как вот сегодня. Это может означать всего лишь то, что она у вас болит. Не берите дурного в голову. Поснётесь, посмотрите. И потом, раз уж сейчас на неё кто-то покушается, Король удивлённо взглянул на него, затем на себя. Ах, да, ты же, наверное, видишь меня не только в шубе, но и в штанах. И что происходит под ними, тебе не видно. И хорошо, вырвалось у Кантера. Мне из головы хватило крокодила повра и червяков нав людя. Да, боюсь, червяки теперь надолго поселятся в моих снах. Оныло признался Шэлар, и всё из-за того, что я их так и не увидел. Ничто не стимулирует воображение лучше, чем непознанное. «Кантор, ты пришел просто навестить меня и поболтать, или тебя прислали по делу?» «Думаете, у меня совсем нету ни вот столичка совести приходить поболтать, когда с вами такое творится?» «Конечно, прислали». «Что случилось?» «Да пока ничего. Папа на днях навещал Киру, она передавала вам привет и еще поцелуй, но, с вашего позволения, его я передавать не буду». «А кроме того, она поставила перед нами задачу, за которую папа не решается браться без вашего одобрения». Шеларна несколько секунд прикрыл глаза. Спрятать ребёнка? Кантер восхищённо прищёлкнул пальцами. "Но «Ну вы даёте, а я боялся, что вы из-за всего этого он обвёл взглядом окрестности. Не сможете собраться с мыслями. Обычно так и есть, неохотно признал всего величество, но в твоём присутствии воли не воли приходится себя контролировать. Значит, Киросама сообразила, что до него постараются добраться. Сколько у нас времени на размышления?" Не знаю. Я спрошу, но, наверное, чем скорее мы что-то решим, тем лучше. Нет, если сейчас вы не в состоянии, я могу прийти в другой раз или будет-то в другой раз что-то изменится. Лицо короля опять исказилось болезненной усмешкой. Я сейчас попробую. Стандартная одноступенчатая подмена, конечно же, не подойдёт. Это и так ясно. Ну вот хватит ли двойной или придётся запутывать дальше? Ты его видел? Кого? Малыша? Нет, конечно. Папа видел, а что? Он как бы это сказать, отличается от других детей. Особые приметы, странности в поведении, что-то, что может его выдать. Кантер вздохнул. Кира очень не хотела вам говорить, боялась, что вы расстроитесь или рассердитесь. Она малость не уследила, и его там заметили. Каким образом? Ну, они там в своих варварских излях метят детей, чтобы не перепутать. Вот и ему, как и всем, сделали татуировку на затылке. Похоже, подобное обращение с наследником престола ничуть не взволновало его постенного родителя. Напротив, он даже оживился, как обычно, когда ему удавалось урвать кусок важной информации, которого как раз не хватало для некоего гениального вывода. Тогда лучше всего сделать так: Кантор внимательно выслушал очередную идею его величества, на первый взгляд бредовые окружающей действительности, но если подумать, трудно удержаться от восхищения. И дважды тщательно повторил, сначала про себя, затем вслух для проверки. Не зря, не зря я так старался вас разыскивая, сказал он, убедившись, что на этот раз уж точно ничего не забудет и не перепутает, как вышло с теми злосчастными и намирскими каракулями. Ещё бы, невесело усмехнулся король. В противном случае я до сих пор воображала бы себя главным людом на побелитевском празднике.